Мы уже видели, что один из дедушек Джорджа, мистер Осборн, восседая в своих креслах на Рассл сквер день ото дня становился все нездержаннее и раздражительнее, а дочь его, несмотря на свой прекрасный экипаж и прекрасных лошадей, несмотря на то, что ее имя значилось в половине списков благотворительных обществ в столице была несчастной, одинокой, угнетенной старой девой. Снова и снова возвращалась она мыслью к прелестному мальчику, своему племяннику, которого ей однажды довелось увидеть. Она мечтала о том, чтобы ей позволили подъехать в своём прекрасном экипаже к дому, где он жил, и каждый день, одиноко катаясь по парку, она смотрела по сторонам в надежде встретить его. Её сестра, супруга-банкира, иногда удостаивала навестить свой старый дом на Расселсквер и свою подругу детства. Она привозила с собой двух хилых детей в сопровождении чопорной няньки и, хихикая, жеманным голосом тараторила о светских знакомых, о том, что её маленький Фредерик — вылитый лорд Клод Лоллипоп, а её милую Марию заметила сама баронесса, когда они катались в роухемптоне в колясочке, запряжённой осликом. Она просила сестру уговорить папа сделать что-нибудь для её дорогих малюток, Ей хотелось, чтобы Фредерик пошёл в гвардию. И если ему придётся быть старшим вроде мистер Булок положительно во всём себе отказывает и с кожи лезет, чтобы купить поместье, то чем же будет обеспечена её дорогая девочка? "Я надеюсь на тебя, милочка", говорила миссис Булок, "потому что моя доля папиного наследства перейдёт, как ты понимаешь, к главе семьи. Милейшая Рода Макму" вызвали имение Касл Тодди. Как только умрёт, бедный милый лорд Касл Тодди, а у него то и дело случаются припадки эпилепсии, и маленький Макдаф Макмулл будет виконтом Касл Тодди. Оба мистера Бладайра с мисс Синклейн закрепили свои состояния за маленьким сыном Фанни Бладайр. Ты понимаешь, как это важно, чтобы и мой крошка Фредерик был старшим в роду, и и попроси папа перенести свой текущий счёт к нам на Ломбард-стрит. Хорошо, дорогая, неловко, что у него счёт у Стампи и Роди. После такой беседы, где светская болтовня мешалась с грубой корыстью, и после поцелуя, похожего на прикосновение устрицы, миссис Фредерик булок забирала своих накрахмаленных птенцов и всё так же тараторией хихикая усаживалась в карету. Каждый визит, который эта представительница хорошего тона наносила своим родным, только портил дело. Отец увеличивал свои вложения у Стампи и Роди. Её покровительственная манера становилась всё более невыносимой. Бедная вдова в маленьком домике в Бромтоне, охраняя своё сокровище, не подозревала, как жадно кто-то зарится на него. в Тот вечер, когда Джейн Осборн сказала отцу, что видела его внука, Старик ничего не ответил, но он не рассердился и, уходя к себе, довольно ласково пожелал ей доброй ночи. Вероятно, он много размышлял о том, что она сказала, а, быть может, и навёл у Добинов некоторые справки о её визите, ибо недели через две после этого он спросил, где её французские часики с цепочкой, с которыми она обычно не расставалась. «Я купила их на собственные деньги, сэр», — испуганно ответила мисс Джейн. «Закажи себе другие такие же или ещё лучше, если найдутся», сказал старый джентльмен и погрузился в молчание.